Рыси обычно нападает со спины, мне говорили знающие люди. Всё ясно, они караулят где-то в пригородах Ригельта и его связняка или босса, которого зовут Ланхер. Эта фамилия мне незнакома. Они караулят их, потому что не верят ни единому их слову, и правильно делают, так было уговорено. Роуман вышел в декабрьский зной, показавшийся ему липким и грязным. Неужели ты спокоен лишь, когда держишь ее, словно вещь около себя, фактор постоянного присутствия? Вижу, спокоен, отвернулся, не верю.